Глава 19. Она сидела под старым дубом, отслеживая брата и жуя сэндвич. Первая неделя в новой школе прошла спокойно. Ни с кем из ребят Дача с ней разговаривала. Томас снова был продолжал подкатывать, но неизменно напарвался на её лаконичное нет. Малыши проводили большую перемену на собственной огороженной территории. Робин уже завёл приятелей мальчиков и девочек.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 даже с вздохнул. Томас снова был уселся рядом и откашлялся. Я за тобой наблюдал. Неужели напрячься? Дачас чуть отодвинулась. Я подумал, может, мы бы вместе? Никогда. Мне папа рассказывал, что мама тоже его в первый раз отшила, но только на словах. Её глаза сказали да, и он продолжил ухаживание. Аргумент насильника Томас снова был расстелил на траве большую тканую салфетку, стал выкладывать вкусности: пакет картофельных чипсов, кремовые бисквитики Твинки, упаковку шоколадок с начинкой из арахисовой пасты, пакет зефира к маршмеллоу и банку содовой. Удивительно, как остальные не пронюхали про этот дуб. Удивительно, как ты до сих пор не нажил диабет. Томас снова был ел очень аккуратно, жевал беззвучно. Зачем-то приближал каждый продукт к самому носу, словно обнюхивал прежде чем откусить. Недоразвитую руку прятал в карман. Когда он стал вскрывать пакет маршмеллоу зубами, придерживая только одной рукой, удача защемило сердце. Наконец она не выдержала. Да вынь ты руку из кармана, не стесняйся. У меня семибрахидактилия. Это когда мне без разницы. Он принялся за маршмеллоу. Робин подбежал к низенькому заборчику, протянул дача с лиловую формочку с овальным комком сырой глины. — Дача, смотри, это хот-дог! — она улыбнулась. — Такой милашка твой, братик! — прокомментировал Томас Новобул. — Не пойму, ты извращенец, да? — Нет, что ты, я... Я только... Пояснение так и не было озвучено. Вдали, вне пределов досягаемости, выселся лес. — Да. солнце углубляло тени между стволов и деревья, выбеленные светом до оттенка сухой кости, стояли грозным честаколом. Говорят, ты приехал из Золотого штата. Там должно быть сейчас очень красиво. Знаешь, а у меня двоюродный брат живёт в Сиквоие. Ну да, прямо в национальном парке. Думас ноубл ещё немного поел. Ты любишь смотреть фильмы в кинотеатре? Нет, а на коньках кататься? Я здорово катаюсь. Могу, ну, обойдусь. Он повёл плечами сбрасывая куртку. Бантик у тебя красивый. А у нас дома есть фотка, где я тоже с бантиком. Только я там совсем маленький. То что я слышу, твой внутренний монолог? Просто мама очень хотела дочку. Вот она лежала меня девочкой. А потом на смену вышел тестостерон и в Дребезги разбил все её мечты. Том снова был протянул даче с шоколадкой с арахисовой пастой. Дача притворилась, что не заметила. Откуда не возьмись, появилась группка мальчишек. Один что-то сказал, остальные заржали. Томас глубже сунул руку в карман. Дач честно насторожилась, когда Стрэкс самоучка шагнул к Роббину. Миг и лиловая формочка вырваны из вручённых к брата. Тот потянулся за ней, но формочку перехватил другой пацан, рослый для своих лет. Зачтя, что малявка достаточно перед ним попрыгал, он швырнул свой трофей на землю, когда же Робин наклонился, чтобы поднять формочку, грубо толкнул его. Ещё миг, и Дача смычится к забору, не сводя глаз с обидчика. Сам Робин в слезах, девчонки сбились стайками, хихикают, накручивают на палец пряди волос. Отмарысь, вот они кто. Дача сперемахнул через забор, огляделась. Учительницы нет. Воспитательницы тоже. Никто за малышами не присматривает. Она бросилась к Робину, подняла его, отряхнула ему шортики, обеими ладонями утерла слезы. — Не ушибся? — Я хочу домой. Датча собняла его крепко-крепко, покачивала и поглаживала, пока он не успокоился. — Мы вернемся домой, Робин, обещаю. У меня уже и план готов. Закончу школу, найду работу. Сначала придется пожить здесь, только ты и я, а потом уедем в Кэп-Хевен. Я хочу домой к дедушке. Маленькие приятели Робина стояли поодаль. Девочка приблизилась. — Да. "Ничего, опрятненькая, косички, комбинезончик с цветком на кармашке. Не переживай, tailor всех задирает", сказала девочка, погладив Робина по спине. "Точно", подтвердил мальчик. "Пойдём дальше хот-доги делать". Дача свободналась. Робин больше не цеплялся за неё. Она смотрела ему вслед, уходящая со своими ровесниками, как ни в чём не бывало. Обида забыта, вытеснена возможностью вернуться к игре. луч собернулась. Ага, вот он, задера Тайлер, топает вдоль забора палкой дощечки пересчитывает. Эй ты. Чего? Взгляд и выражение лица были слишком знакомы дочас. Рывок в его сторону, иссушенная земля под коленками, солнце печёт спину меш лопаток. А теперь схватить паршивца за рубашку, притянуть к себе, чтоб глаза в глаза. Ещё раз моего брата тронешь, я тебя обезглавлю. Инвектива собственной лексикой. Директор Дюк, вид крайне обеспокоенный, ладони сложены домиком на животе. Я не говорила. Инвектива собственной лексикой, скинул с дачи, как расплылся в улыбке. От меня это. А что ты сказал? Выблядок. Дюка передёрнуло, будто ругательство относилось непосредственно к нему. Видите, мистер Рэдли, проблема на лицо. Директор Дюк дыхнул недавно выпитым кофе. Галстук дренной полиэстер. У него был сбрызнут одеколоном в количестве достаточном, чтобы заглушить телесную вонь. Нет, реальной проблемы я не вижу. Хел краснорукий и морщинистый, пахнущий простором лесом, землёй и Рэдли. Проблема в самой сути угрозы. Обезглавли это надо же такое выдать моя внучка в незаконно Дача съелись держала улыбку складывается в впечатлении мистер Редли что вы не можете уяснить себе всю серьёзность ситуации кол поднялся я забираю Дача уроки пропустит ничего я с ней беседу проведу больше такое не повторится правда Дача хотела не дерзить пойти до конца что она теряет Её остановила мысль о Робби, о том, что он успел завести сразу двух друзей. Если этот, если Тайлер ещё раз тронет моего брата, я ничего не обещаю, хэл кашлянул нарочито громко. Я больше не буду ругаться плохими словами. Дюк высказал явно не всё, однако предпочёл не задерживать дачс. Вслед за хэллом она вышла из директорского кабинета. Ехали молча дачс на переднем сиденье. Добролись до развилки, но Хэл налево не свернул. Прямо перед ними восточный край неба склона, обращённый к предзакатному солнцу, отливал чистым серебром. Миновали молочную ферму с металлическими амбарами мятно-зелёного цвета, пронеслись по городку не шире Кейп-Хейвенс-Кейнс-стрит с притоками переулков. Дальше по грунтовке навстречу соснам, высоченным как небоскрёбы. Сбоку блеснув, следой скрылась ущелье реки. Выросли белоголовые горы с вальяжным серпантином дороги. Дача с чуть шею себе не свернула, глядя в окно. Позади остались деревья, река вынырнула, зазмеилась в ей одном известном направлении, и Хелл сбавил скорость, пропуская встречный грузовик с парнем в ковбойской шляпе, низко надвинутой на самые глаза. Остановились на пыльной каменистой площадке у обрыва, который, в свою очередь, являлся подножием горы со щетиной сосеной. Хэлл выбрался из кабины, дача тоже. Он пошел на пролом. Дача старалась не отставать, и у нее почти получалось. Хэлл, судя по всему, знал дорогу. Каждая ветка была ему вроде указателя. Монтана, эти тысячи миль естественной тени воды и земли, разворачивалась, подобно карте на пергаментном свитке. Крепко пахло сосновой смолой. На милю впереди несколько человек в высоченных сапожищах застыли в светлой воде. Хэлл прикурил сигару и пояснил. Речь к форелью кишит. Масштабность полотна умаляла рыбаков до крошечных точек. Хэлл указал на горные пики. Каньон. Отсюда всего в пятидесяти милях. По слухам, глубина у него аж до красной скальной породы доходит. Глуж дикие места. В какую сторону не пойди, затеряешься. Надо скрыться. Да легко. Миллионы акров пустынными лежат. Почему ты здесь поселился? Сбежал от мира прячешься? Дача под Фудболилово. Камушек проследил, как тут ухнул с обрыва. Может, хватит нам уже воевать? Не хватит. Он улыбнулся. Твой брат говорит, тебе нравится пение. Мне ничего не нравится. Пепел сигары плавно лёг на землю. Индейцы называют этот каньон хребтом самой земли. Вода там внизу березовая, такого оттенка в других краях и не увидишь, а уж холодная, потому что прямо с ледника течёт. Дно еле стые, ничего на нём не растёт, никакая тварь не водится. Ни мути, ни взвеси, ни жирности, только холод и чистота. Что-то в этом потустороннее тебе не кажется? Дач не отвечал. В такой воде и отражений не как всюду. Мирно оборот купол небесный. Верх дном, а кроме купола будто и нет ничего. Вот, Робин подрастёт, повезу его в каньон. Катер возьмём на прокат, если мы порыбачить захочется. Давай ты с нами. Зря ты это делаешь, что я делаю? Ты делаешь вид, будто у нас есть какое-то завтра. Будто всё по-твоему получится, будто мы, я и Робин с тобой останемся. Дача сговорила тихо. Жаль было тишину будоражить. Боковым зрением она заметила невысокие кустарнички с плоскими листиками и мелкими ягодами густеевалого лилового оттенка. Хан сорвал одну ягоду, бросил в рот это черник. Он протянул черничную в открытой ладони, но Дача её не взяла. Лучше сорвать самой. Ягода оказалась вкуснее и слаще, чем она думала. Дача с набрала целую горсть, съела разом и принялась наполнять карманы вечеру мы госте трубина. Медведи — Тоже любит черничек и полакомец. Хэлл наклонился, желая помочь со сбором ягод. Лишь теперь Датча заметила, что на плече у него винтовка, та самая, из которой она училась стрелять. Она вдохнула поглубже и выпалила. — Ты как свалил, так и с концами! Хэлл даже выпрямился, настолько опешил. — Ты нас бросил. Знал про маму, какая она и каково нам с ней живется. Знал, что она о себе позаботиться не может, не то что о других. Посмотри на себя. — Да. Сравни со мной и подумай, где ты был такой сильный и крепкий, когда нам, когда мы нуждались. Да честно, не закончила фразу. Привыкла стеребить бантик. Если руки заняты бессмысленной вознёй, легче удерживать ровный тон. А ровный тон требуется, чтобы хал не догадался, насколько глубока её боль. А теперь ты мне экскурсию устроил. Посмотри сюда, посмотри туда. Тебе даже в голову не приходит, что я всё по-другому воспринимаю. Рядом с тем, что я повидала, эти твои красоты меркнут. Видел лиловый цвет, дача смохнула в сторону черничника. Для меня это не сладенькие ягодки, а кровоподтёки на маминых рёбрах, потому что у неё рёбра были сломаны. Вода это её глаза не тоже голубые и прозрачные, и знаешь, что в них видно? Что душа отлетела. Ты воздухом дышишь, да нахваливаешь молчастый, как у свежий, а я вдохнуть не могу, у меня в груди пуля. Она и мешает. Дача сударила себя кулачком в солнечное сплетение. — Я одна на свете. Я сама буду заботиться о Робине, а ты не лезь. Ты все равно с нами не останешься, потому что мы тебе по большому счету не нужны. Можешь сколько влезет воображать, что мне от твоей болтовни легче, а я тебя в гробу видала, Хелл, и Монтану твою, и Ранчо, и кур с коровами, и... Она не смогла договорить, голос дрогнул. Ну, то, что уже было высказано, растянулось между ними. Заволокло и сосна и небосклон тенью легло на облака, навеки похоронило обещание нового и светлого. Их же самих умолила до двух ворсинок с божественной кисти, и они затерялись, ничтожные на бескрайнем пространстве изумительного холста. Хэл продолжал держать сигару, но не делал затяжек. В её ладонях всё ещё лежали черничные, в них не ел. Размечтался, думала дача за нас решил. Ничего, она камня на камне не оставила от этих его планов. В глазах защепало и дача сотвернулась, зажмурилась. Она не заплачет. Ни за что.